Глава 21. Богдан. «Не думал, что моя бывшая настолько ненормальная. После измены Ульяна не хотела давать мне развод, но это быстро закончилось, потому что было кому ее утешить. И все эти годы наше общение ограничивалось. Привет, как дела? И только по поводу дочери. Никаких чувств, даже ненависти. Простое равнодушие. Если бы не Кира, то я бы вообще забыл ее. Не забыл бы предательство и подлость, но ее забыл бы. Я был очень удивлен таким странным поведением. Пригласила меня, якобы обсудить проблемы дочери. Приехал как дурак под вечер, оставил Леру одну. С порога понял, что-то не так. Открыла дверь в шелковом халате, посмотрел на нее с усмешкой. Неужели не понимает, что после того, что между нами было в прошлом, она для меня умерла не только как женщина, но и как человек. Проходи, Богдаш. Я спешу. Где Кира? Что случилось? У нее все хорошо. Она у моих родителей? Зачем тогда ты меня позвала? Хочу поговорить с тобой о Лере. Дальше был вообще полный бред. Говорила, что после нее я не могу никого любить. Что якобы я ей обещал. Пригрозила тем, что лишит меня общения с дочерью. Я был в шоке от услышанного. Даже не смог ничего ответить. Просто ушел. Подумал, что может отойдет и все у нее пройдет. Вчера понял, что нет, само не пройдет. Приходила ко мне домой, пока меня не было, разговаривала с Лерой. Еду к Ульяне сейчас. Теперь, когда я подумал, мне есть что ей ответить. Возможно, я смогу привести ее в чувство. Не хочется, чтобы дочка стала разменной монетой в игре Ульяны. Открывает дверь не такая радостная, как в прошлый раз. Я даже вздохнул с облегчением. Может, пришла в себя. Но не успел я зайти, как из ее рта посыпались проклятья в сторону Леры. Замолчи, не смей так о ней говорить. Прерываю я ее. Я в шоке. Что с тобой случилось? Она оттаскала меня за волосы, молодая хабалка. Что ты в ней нашел? То что не смог найти в тебе. Ульяна усмехается: Богдан, признайся, что это все мне назло. Нет, о тебе я вообще больше не думаю. А Леру я люблю не приходи пожалуйста больше к нам домой к нам вот значит как ты больше не увидишь свою дочь срывается на плач что с тобой происходит я тебя не узнаю не надо вмешивать сюда киру пожалуйста и еще вот о чем подумай если я не буду отцом на чей счет ты будешь жить потому что алименты я платить больше не смогу и если судья узнает что ты столько лет меня обманывала насчет отцовства Ты можешь лишиться родительских прав. Бывшая жена смотрит на меня с ужасом. Может, первый раз поняла абсурд того, что она затеяла. Идея с самого начала была провальной. Ничто и никогда не заставит меня отказаться от Леры. Точно так же я не откажусь от дочери. Я между ними никогда не буду выбирать. Они обе мне дороги. Ульяна садится на диван и вытирает слезы. Произносит тихо. «Ты единственный, кто любил меня по-настоящему» даже если мы были не вместе мне нравилось думать что я есть в твоем сердце что за глупости ты думаешь я мог тебя любить после всего что случилось и к тому же у тебя есть алексей машет рукой при упоминании этого имени это совсем другое а вот ты меня любил я видела это по глазам сейчас не вижу смотрю на нее с грустью мне ее жаль с собственными руками все разрушило Сидит в пепелище и копается в нем, пытаясь отыскать то, чего нет. Может быть, первое время после произошедшего я ее еще любил. Но потом, когда раны затянулись, для любви места не осталось. Равнодушие, отстраненность были моими лучшими друзьями. Не знаю, что она имеет в виду. Просто ухожу из квартиры, не прощаясь. Я думаю, она поняла насчет нашей дочери и не будет делать глупостей. Первый раз задумываюсь о том, что в будущем у меня могут появиться еще дети. От Леры. Я, честно говоря, и не мечтал о таком. Когда поставил крест на семейной жизни, автоматом поставил и на детях. А вот теперь думаю об этом с теплотой. Мне бы хотелось пережить все это заново. И не один раз. Может, двое или трое. Лера будет отличной матерью. А я поеду сейчас за кольцом. Сделаю предложение на ее день рождения в следующем месяце, как и собирался изначально.